Господи, почему бы тебе не разомкнуть меня? Ведь я знаю много всего. Иди к цветку Виктории Регине, иди в простор и передай привет от герцогини де Акватор. Издевались над дешевой экзотикой, а почему? Что есть выше этих недоступных, прекрасных стран, мест, где мы не бывали, слов, которых не слышали? Господи, почему бы тебе не отвлечь мое внимание от меня и от гнусных вещей, на которых я сосредоточен в последнее время? Почему бы тебе не переключить меня на цветы, зеркальные водопады, гигантские древесные паразиты с гнилостным запахом с названием Рафлези Арнольди? О, сад, сад, Господи! Почему бы тебе не переориентировать меня с того, что я вижу и знаю, на то, что я помню, неизвестно откуда, на твои, например, пустыни и закаты. В раннем детстве в журнале Пивки я видел такой закат: огромные пустыни и над ним полосатое небо. Так ли уж много на свете вещей, в которых я слышал отзвуки этой небывалой действительности? Блещет вода в колодце, чистом, как недра горна. На раскалённом камне сохнут кофейные зёрна. Красные тени зноя косо плывут над садом. Свесив язык, пустыня загнан дышит рядом. Вечер картину зноя мягкую кистью смажет. Ночь поперёк порога сонной овчаркой ляжет. Навел Матвеева. Вальс пустыня. Почему бы тебе не направить мой взор на это? На бесконечные торговые ряды, на безвестные города, на огромные пустые пространства, на то, о чем одна из самых странных твоих дочерей сказала, на пустынном прилавке заката. Навел Матвеева, Шпалы. Как я знаю этот пустынный прилавок, закрывающийся рынок в портовом городе, где я чужак?» где в последнем ряду, в последней лавке, в последний час меня ждет волшебная закономерность. Почему тебе не кинуть мне бы одну закономерность, чтобы я убедился в твоем присутствии? Почему ты подсовываешь мне одно взаимоисключающее, амбивалентное, толкуемое и так, и сяк? Почему ты не хочешь мне вернуть обещание моих первых дней, когда каждый закат между домами доказывал мне тебя? Раскрой меня, Господи! Я так и жду, Господь меня раскроет, как форточку в конторской духоте, как заспанную книгу столько лет, служившую подставкой для бегоний, пробьет, как брешь в задристанном невольниками трюме. Спускайся вниз, цинготная шпана по сосенке, отобранная сбору. Рябой фасолью сыпьтесь по канатам мою пробоину. Попробуйте заткнуть мешками, досками друг другом. Я так хочу, чтобы он мне раскрыл своим шершавым устричным ножом. Одной забавы ради пусть забавит. Игорь Караулов из сборника стихов «Окончанин» «Раскрой меня, Господи, или я не знаю»